Глава тридцать девятая. Мертвая Сауля весело немало. Она и живая-то не отличалась худобой. Бывало, Кирису приходилось относить перебравшую невесту в ее покой. И, пожалуй, он многое бы отдал, чтобы так оно вновь и случилось. Алкоголь, много алкоголя и капля травки, которая поднимает настроение, а заодно позволяет говорить обо всем. Даже о том, о чем говорить не следует. Надо только задать правильный вопрос – И кристалл не забыть. Все равно ведь не вспомнит. «Думаешь, братец так уж предан короне?» Сауля распласталась на кровати. Она лежала обнаженная и, наверное, красивая. Только эта выставленная на показ красота не вызывала ничего, кроме раздражения. Вчера пришлось разбираться с очередным ее любовником – Простоватым парнем, слишком наивным, чтобы просто отступить, бросив названную невесту. Ей нравилось собирать женихов. Думаешь, его интересует дело? Нет. Спроси у него про закупки, только не напрямую. Напрямую, если он солжет, он всем лжет. Мне обещал, что если я буду хорошо себя вести, если приручу тебя, отпустит. Только это... «Тоже нельзя говорить». Она смеется и захлебывается, сперва слюной, потом рвотой. Ее выворачивает на скользкие простыни, на мягкий ковер, мимо серебряного таза, который стоит под кроватью. Слуги предусмотрительны, а Кирис в этот момент ненавидит и ее, и себя. «Есть за что, да. Но сейчас она тяжелее, чем обычно». И нести ее нужно не в покое, а вниз, в ледник, где уже лежит одно тело. Потом позже он позовет в ледник мальчишку, чтобы там мар не говорил. Жаль, одним свидетелем меньше. А знаешь, я на тебя почти не злюсь. Сауля переворачивается на живот. Сигаретку она не выпускает изо рта. Волосы ее рассыпаются по остреньким плечам. Скрывая выводок неблагородных веснушек, которые она выведет. Когда-нибудь потом. «Раньше злилась дам. Хотела изувечить, как он меня. Особенно, когда поняла, что тебе на меня наплевать. Почему, к слову? Я ведь красива». «Не люблю пьяных женщин». Кирис пересаживается в кресло. «Значит, откаты?» Фи, как грубо. Но откаты...» Откаты это мелочь, все берут, от чего бы Мару брезговать? Нет, тут другое. Знаешь, кем она была, та девочка, которую ты якобы убил, любовница Мара. И это тоже, но об этом не стоит упоминать вслух. Впрочем, у моего брата любовниц столько и через одну полезные. Она вот умела ставить печати, такие, знаешь, маленькие печати скажем, на металле, о соответствии качеству. По уложению проверяется каждая десятая деталь партии случайным образом. Но мы-то знаем, что случайностей нет, что можно попросить, очень хорошо попросить, и проверяться будет один палет из десятки, конкретный, и все будет соответствовать. Это ведь удобно, когда спешишь на свидание» когда опасаешься, что тебя вот-вот оставят. Ведь он не любит ждать такой замечательный мар с неудавшейся личной жизнью. Ты ведь знаешь, что на неудавшуюся личную жизнь бабы ловятся лучше, чем акулы на кусок кровавого мяса. Она икает и зажимает рот. «Что ты мне подмешал?» «Ничего». «Я знаю немного, но достаточно». Если Мар, если он хотя бы подумает, что я... что ты... Скажи ему, что я тебя соблазнила. Непременно. Я не хочу умирать. А чего ты хочешь? Новое имя. Ее взгляд трезвеет. Новые документы. Новую жизнь. Я не хочу иметь ничего общего ни с ним, ни с моей шибанутой мамашей. Думаешь, я сама пить начала? Нет. Я... Вырвусь отсюда, да? Я все расскажу. Она знала не так и много, хотя и достаточно. Честные проверки подтвердили, что отмеченные королевской печатью крепежи и вправду соответствуют заявленному качеству. Но лишь они. А вот остальные... Взять сталь подешевле. Не настолько, чтобы дешевизна бросалась в глаза. О нет, Мару... Уже тогда наметившемуся в канцлеры скандалы ни к чему, просто надежность конструкции немного уменьшится. Но в конце концов башни строили с большим запасом прочности, и если стали немного, самую малость будет отличаться, вреда не будет. «Кто еще? Да много кто!» Сауля прижимала к груди бутыль с травяным настоем, который пила медленно и морщилась. Думаешь, меня посвящали? Моя задача проверить, чтобы ты сидел на коротком поводке. И я проверила. Да, вчера матушка поинтересовалась, почему ты ходишь к той вдове. Я тебя не удовлетворяю? Она пригубила отвар. Я сказала, что ты мне отвратителен и мне насрать, к кому ты ходишь. Не переигрывай. Мне кажется, они знают. Мар намекнул, что я плохо работаю. Мне страшно. Осталось немного. Неужели вам все еще мало? Мало. Вынужден был признать Кирис. Твои слова – это только слова. И ты сама знаешь, на что способен твой брат. Скверлон, который отвечал за поставки, мертв. Несчастный случай. А у Маргова вдруг печень отказала. Даргомский молчит. Не будет молчать. Что? Старинный, так сказать, друг матушки. У него внучка чем-то там болела. И матушка готовит эликсиры. Только она и умеет. И он знает, что если раскроет пасть, то матушка обидится. А стало быть, внученька умрет. Ей уже шестнадцать, кажется. Выросла благодаря маменьке. Хотя Сауля поморщилась. У меня от этой отравы изжога. Терпи. Яды не выводятся так легко. Алкоголь тоже своего рода яд. Ты мне это рассказываешь? Фыркнула Сауля. Меня теперь от одного запаха мутит, но... К Лайме присмотритесь. Она многое знает. Но предана Мару, что собака. Не знаю, что он с ней сделал и как. Только за него горло перегрызет. Кому угодно. И подозреваю с превеликой радостью. Иногда она... Совсем теряет чувство реальности. На горле выделялась черная полоса. Когда-то в моде были такие бархатные полосочки, к которым крепилась камешек-подвеска. Сауля бы пошла, шея у нее длинная, была. И что это? Его ошибка, та самая, роковая, обесценивающая почти всю работу, ибо свидетель живой мертв, а мертвецы... Кто поверит словам завистливой алкоголички, пусть и записанным на кристаллы, но... Кирис уложил мертвую невесту на стол. Документы были готовы. Он не лгал. Новое имя, новое лицо, новая работа. В конце концов, на корону работают многие, и ничего в том зазорного нет. Просто где-то в городке, неприметном и провинциальном, Появилась бы молоденькая вдова. Ей нравилась сама эта мысль — обмануть брата. Ты бы знал, сколько он мне крови попортил. А ты в курсе, что прадед наш приставился незадолго до того, как матушка понесла? И дед следом. Вдруг, скоропостижно. Она захихикала и прикрыла глаза. Прости, пришлось выпить. Матушка красного вина подсунула. Не поверила бы, если бы я... Э... Ничего. Я больше не буду. Никогда не буду. Племянников вытащи. Не виноваты, что мой братец урод. Смотри, если с поставщиками не вышло, попробуй через банк. У папаши Лаймы братец имеется, а у того свой банк. Это очень удобно. Мар открыл три торговых представительства. Надо же как-то объяснить, откуда деньги берутся. Только торговля там идет на бумаге. Проверим. Только осторожно. Он что-то чует, точно. Ты же меня защитишь? Не сумел. Пообещал им. Снова. История имеет обыкновение повторяться. Я найду. Пообещал Кирис мертвой женщине. И показалось, та улыбается. То ли насмешливо... Глупый, столько лет в этом дерьме о наивности не подрастерял. То ли наоборот одобрительно. Ему бы хотелось думать, что одобрительно. Он отступил и, окинув тело взглядом, покачал головой. Когда прибудет помощь, придется многое объяснять. И кажется, его карьера и без того мертвая умрет окончательно. Что ж, для Кириса тоже готовы новые документы и новое лицо». В ушах раздался шепот Саули. «Он затаился. Он знает, что почти победил. Он осторожен. Пообещайте ему что-нибудь. Что-нибудь такое, чтобы Мар решил рискнуть. Не знаю, сами придумайте». «Нет, он уже считает себя канцлером. Другое. Что-то, что заставит его действовать». «Пообещали». У Эгли Темные глаза. Там, на лестнице. В них отражается дом. Не этот, другой, которым он мог бы стать. От ее волос пахнет морем и свободой. Ее любят чайки, а люди попытаются убить. И если недавно Кирис был уверен, что сумеет защитить, то теперь он повернулся к Сауле спиной. Что ж, если не останется другого выхода, то... Плевать, что он приказ нарушит, а печать не даст солгать. Пусть судят и вешают. В тот раз он почти смирился. В этот хотя бы будет знать, что жил не зря. Главное ударить первым. меня заперли. Надо же. И ладно бы в собственных моих покоях, но нет. Мар взялся провожать, хотя явно было, что делает он это не от большой ко мне любви. Соображение безопасности, убийства и чужой человек в доме. Мар так уверенно, напористо говорил про этого чужого человека, который пробрался в дом, чтобы убить Сауле, что я почти поверила. Пойми, У меня много врагов, и некоторые не остановятся ни перед чем. Мар тянул меня по коридору, и только стоило опомниться, сообразить, что коридор другой, в этом доме они вообще отвратительно похожи. Меня впихнули в комнаты. «Это исключительно ради твоей безопасности. Я надеюсь на твое благоразумие». И дверь закрыли. Не на ключ, что характерно, за стеной зашелестел засов. «Мар!» «Эгли, ты мне кажешься несколько своевольной. Что, быть может, неплохо для женщины, но не сейчас. Я не могу рисковать твоей жизнью. И не пытайся выбраться. Стены изолированы, дверь укреплена. Просто прелесть, да чего мило. Ты скотина. Мы оба знаем, что я о тебе забочусь. Всегда заботился. И надеюсь, ты меня простишь». А если я есть захочу, позвонив колокольчик, и тебе принесут есть, пить, ночную вазу, что угодно в разумных пределах. Ага, только осталось проверить, где эти самые пределы пролегают. Я пнула дверь, больше для поддержания образа, чем из надежды ее проломить, и послала Мара по батюшке и по матушке, и по всему генеалогическому древу. Кстати... Сказал он, как почудилось не без столики злорадства. «Использовать дар тоже не выйдет. Покрытие из альбеста». «Вот же! Ты сволочь!» Сказала я, ковырнув в стену. Мягкая бумага поддалась. А вот альбест... Сомневаюсь, что здесь цельные плиты. Все же дом и специальное заведение для условно опасных одаренных – разная вещь. Альбест – это дорого». Почти так же дорого, как алмазы, особенно если брать плитами или пластинами. Ты потом сама спасибо скажешь. Ответил Мар. А главное, с такой непрошибаемой мужской уверенностью. Идиот. Нет, он умный, но все равно идиот. Эгли. Молчу. Разглядываю место своего заточения, пытаясь прикинуть, сколько здесь альбеста с учетом того, что и в королевской тюрьме особого режима стены особых камер выложены плитами толщиной в волос. Сама видела. Водили на экскурсию в познавательных, так сказать, целях. Так вот, плиты эти обладают отвратительным свойством поглощать энергию. В результате... А в результате любая структура распадается еще до того, как будет завершена. И даже если ее вдруг удастся завершить, все равно распадется. Наставник, помнится, взорвал в камере огненный шар. Камера не пострадала. — Эгли, ты обиделась? — Интересно, он и вправду полагает, что я бодренько отвечу, мол, сколечки и вообще, всю жизнь мечтала, чтобы меня заперли где-нибудь в прохладном местечке? Я потерла руки. Холод. Холод — это естественный итог поглощения энергии. Любой энергии. После той экскурсии, помнится, поняшка, наш староста, снискавший славу человека весьма пронырливого, хотя и не особо умного, шепотом делился информацией. Мол, в таких камерах маги весьма скоро лишаются дара, а то и сил жизненных. И потому их раз в пару часов выводят на прогулку. Но если разозлить надзирателей или не заплатить, то мага забудут вывести. И тогда... Эгли, что ты как маленькая. А ты большой? Скотина. Зато все мысли о любви из головы вынесла. И напротив, такая ясность наступила, что просто диву даешься. Стало быть, все-таки имело место внешнее воздействие. Слабое, узконаправленное, но постоянное, судя по тому, насколько мне легче стало. Что ж, прав был Марк. Я ему уже благодарна. Эгле, ты жива? Не дождешься. Я потерла виски, пытаясь отрешиться от ноющей боли. Причем болела слева, а вправо и будто эхо отдавала. А ведь защита от ментального воздействия не сработала. И о чем это говорит? О том, что защиту нужно совершенствовать. Идеальный не существует. Да и, судя по всему, воздействие было... Под пороговым, зато и стаяло почти мгновенно. Комната оказалась небольшой, оно и понятно, альбест это очень дорого. Окон нет, камин забран мелкой решеткой, сквозь ячейки которой и палец с трудом пролезет. И главное, решетка эта крепится к штырям четырьмя замками. Огонь, что характерно, горел, ярко так. «Стало быть, комнату приготовили. Определенно. Вот и постель разобрана. Белье пахнет свежестью и лавандой. Кровать прикручена к полу, как и стол, и стул. Да уж. Я приду попозже. Иди, чтоб тебя. И если вдруг свернешь шею, я печалиться не стану. Я села на стул. Поерзала. Жесткий, сбитый с бруса. Грубоват с виду. Хотя брус тщательно отполирован и покрыт лаком. Стол такой же. Его, если и открутить получится, просто так не сдвинешь. Картины тоже прикручены к стене. Что еще? Ни корзинок с рукоделием, ни книг. Ни иных опасных для физического и душевного здоровья предметов. Думать не хочется, кого в этой комнате запирали. Но потом спрошу, когда выберусь а я выберусь, я буду не я. Перебравшись поближе к камину, я попыталась сосредоточиться. Так и есть, энергетический слой разряжен, альбест тянет на себя силу, как из явного, так и из тонкого мира. Вот только не всю. Я прекрасно помню, что в тех камерах, в которых нас заперли, исключительно в целях воспитательных, да. Так вот, В них и воздух-то, казалось, готов был иссякнуть. Здесь иначе. Стало быть, для этой площади толщину блокирующего слоя стоило бы увеличить. Я попыталась создать огневика, но заклятие рассыпалось, правда, далеко не мгновенно. Что это дает? Сил у меня, будем откровенны, я никогда-то не была сильным магом. Мар, Сауля... «Да три четверти моих однокурсников были сильнее меня». Я сняла браслет и прошлась по камням. Если подумать, очень хорошо подумать. Поглотительная способность у Альбеста велика, но не бесконечна. Зависит она в том числе от количества материала, увеличиваясь в геометрической прогрессии по мере роста массы в арифметической. Камней было не так и много». Я подошла к стене и поскребла обои. «Мягкие». «Нет, сомневаюсь, что Мар стал бы тратить столь дорогой материал, соединяя его с бумагой. Скорее всего, обои наклеены поверх». Я провела кончиком ногтя. След остался. «Итак, если прикинуть размеры комнаты, потолок тоже учтем, ибо мой муж при всем поганстве характера – тварь предусмотрительная». И пол. Площадь высчитать. А вот что делать с толщиной? Брать наугад? Ненавижу считать наугад. Я вернулась к камину и присела. Что делать? Ждать? Чего? Когда меня придут убивать? Или, опоив, переправят в какое-нибудь тихое местечко, где и дальше можно будет работать? Скажем, над моим сознанием. Или силой воли. Или... Нет уж... Как-то не прельщает меня ожидание. Этна, она должна была ощутить разрыв в связи. Альбест блокировал кольцо. И как себя поведет? Замрет? Бросится на поиски, выдав себя? Она вполне способна вскрыть дверь снаружи. Но почему-то этот вариант мне тоже не кажется оптимальным. Выбраться самой идеально было бы. Но как? Устроить взрыв, который выжжет защитный слой? Я и мощность-то требуемую рассчитать не могу. Не говоря уже о том, что сама-то я, в отличие от Альбеста, не готова поглощать энергию. И в каком углу мне при этом взрыве прятаться? В углу, если не всю комнату. Мне ведь вся не нужна, если подумать. Зачем уничтожать гору, если можно построить туннель? Образно говоря... Допустим, допустим, у меня получится локализовать участок воздействия. Как? Рунной цепью. Руны сами по себе инертны, соответственно, поглощать из них нечего. Нанести узор, а после наполнить его энергией. Только как отсечь остальную массу альбеста? Активировавшись, руны потеряют инертность. Следовательно... Следовательно, необходимо физически отделить зону воздействия от основной массы материала. Как? Я огляделась. Пустота. Так, похоже, придется требовать ужин.